Но кое-что я все же смогу для вас сделать. Я приму меры. О, спасибо, дорогой мой Твэмлоу. Я знал, знал, что могу на вас рассчитывать. Спасибо, спасибо вам, дорогой друг. Я поеду в клуб. Сейчас посмотрим, который час... Без двадцати одиннадцать Я буду в клубе без десяти двенадцать И просижу там весь день Благодарю вас Сердечно благодарю Я знал, на кого можно положиться Я сказал Анастазии Перед тем, как ехать к вам По такому важному делу для меня Прежде всего, разумеется, к вам, мой дорогой друг И я сказал Анастазии Надо принять мер. Правильно. Совершенно правильно. И как она? Уже начала? Начала. Великолепно. В таких случаях женский такт неоценим. Если прекрасный пол на нашей стране, это решает все. Но мне важно знать ваше мнение. Как вы относитесь к тому... что я выставляю свою кандидатуру в палату общин. По моему мнению, это лучший клуб в Лондоне. Спасибо. Спасибо, дорогой мой Твенлоу. Эй, малый, приказываю брать с сити приступом. Тем временем Твенлоу, воодушевляясь все больше и больше, усиленно приглаживая волосы, хотя все его усилия почти ни к чему не приводят, потому что после применения такого клейкого вещества, как яичный желток, они сильно взъерошены, а на ощупь будто покрыты глазурью, и в назначенное время прибывает в клуб. Там он сейчас же запасается местечком у большого окна Пером, чернильницей, газетами И замирает в полной неподвижности Позволяя Пел самой фешенебельной улице Лондона Почтительно взирать на себя Когда кто-нибудь из знакомых, входя в комнату, приветствует его кивком Он спрашивает Вы знаете Венеринга? Нет, он член клуба Да, проходит от Покет Бритчеза А, что ж, надеюсь, он не зря потратит деньги Часам к шести вечера Твэмлоу убеждается, как много он потрудился, принимая меры И сожалеет, что в свое время не избрал карьеры парламентского агента От Твэмлоу Венеринг скачет в контору Потснапа и застает его там. Стоя у камина, Потснап держит в руках газету, пробудившую в нем ораторский пыл по поводу сделанного им минута назад поразительного открытия, что Италия — это не Англия. Приличествующими случаю извинениями Венеринг прерывает поток его красноречия и сообщает ему, куда ветер дует. После чего дает Потснупу понять, что его политические убеждения складывались, когда он получался, внимая ему, Потснупу.